Но сладостно с дёвкой пообщается пару минут. Пусть узнает всё перед тем, как отправиться в небытие. Между тем, у камеры хранения происходило то, что волновало убийцу. На лицах псов возле ячейки не читалось никакой радости. Они были хмурыми, озабоченными. Один из псов, азиат с жёлтым галстуком, вытянул из плаща мобильный телефон. Чем это они так недовольны?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 и обнаружили, что она пуста.